Первая встреча Для того, чтобы не вставать в несусветную рань, Фредерик старался ложиться как можно позднее, хотя знал, что и это ему не поможет. Вот и на этот раз он до поздней ночи сидел в оборудованном на верхнем этаже кабинете, склонившись над принесенными домой документами. Он лег, когда его уже тошнило от усталости и мгновенно провалился в глубокий сон. Но что за напасть! На рассвете сон выплюнул его из своего спасительного лона, как исторгает желудок кусок несвежего мяса. Фредерику показалось, что его, без всякого предупреждения, внезапно выбросили на холодную, гладкую, скользкую поверхность. Он остался один, беспомощный, объятый парализующим страхом чего-то неизвестного. Наконец, с большим трудом, он стряхнул с себя это наваждение, выбрался из кровати и спустился на кухню, чтобы заварить кружку крепкого оживляющего кофе. Как всегда, он пил кофе, стоя у подоконника, так как боялся сесть, чтобы не вернулось страшное бредовое состояние. Постепенно клетки его мозга заработали, взбодрились, и Фредерик снова обрел способность ясно мыслить. Он поставил чашку в посудомоечную машину и решил вернуться наверх, чтобы попытаться еще ненадолго уснуть. Войдя в прихожую, Фредрик мгновенно оцепенел. Посреди прихожей кто-то стоял. Сначала Фредрику показалось, что это ребенок. Но потом он увидел, что это взрослый мужчина, ростом едва ли с метр пятьдесят. Он был черноволос, небрит. У него были высокие скулы, узкие глаза и широкий, словно растянутый в улыбке, рот. На человеке были спортивные штаны и футболка, и то и другое невероятно грязное. На ногах Фредерик разглядел сандалии. — Кто ты такой, черт побери? — рявкнул он. Обычно Фредерик был вежлив с незнакомцами, да и вообще ругался очень редко, но вид такого странного существа лишил его привычной сдержанности. Сквот, коротко и в нос ответил человек. Ответ был похож на лягушачье кваканье. Может быть, он сказал Квот? Как, как простите? Человек повторил. Теперь его имя и впрямь прозвучало скорее, как Квот. Он какой-то ненормальный. Наверное, сбежал из лечебницы и заблудился, подумал Фредерик. «Где ты живешь?» — спросил он, постаравшись вложить в голос как можно больше дружелюбия. Человек ткнул пальцем в то место, где стоял Фредерик. «Здесь?» «Ты ошибаешься, дружок. Это наш дом». Каждый раз, когда Фредерик произносил слова «наш дом», его окатывала волна какого-то веселого страха. Он еще не свыкся с ролью дома-владельца. «Может быть, этот человек был знаком с прежними хозяевами и решил их навестить?» «Тебе нужны...» — он задумался, вспоминая фамилию прежних владельцев. «Йонфельты! Ты часто ходил к ним в гости. Но они переехали, понимаешь? Теперь живут в Канаде, а это очень далеко отсюда». Все это не возымело на человека никакого действия. Он снова откнул пальцем перед собой и пробормотал что-то вроде: "Мой дом, нет, дорогуша, это не твой дом. Скажи ко мне, где ты живешь. Я позвоню куда следует и тебя отвезут домой." Недосыпание давало себе знать. Фредерик вдруг ощутил страшную усталость. Он очень хотел добраться до кровати. И его страшно раздражал этот упрямый человечек. Теперь он протянул руку и показал какое-то место за спиной Фредрика. «Ты живешь наверху?» — смея спросил Фредрик. «Лестница!» — послышалось в ответ едва разборчивое бормотание. «Ну нет, дружище, на этот раз тебе все же придется уйти». «Я живу под лестницей», — произнес человек неожиданно внятно и членораздельно. «Он и в самом деле сумасшедший», — подумал Фредерик, быстро подошел к стоявшему на комоде телефону и набрал номер полиции. «Меня зовут Фредерик Венеус. В моем доме находится какой-то ненормальный. Видимо, он откуда-то сбежал. С ним довольно тяжело общаться. Он обернулся, чтобы подробно описать внешность человечка, но тот словно сквозь землю провалился». Фредерик взял беспроводную трубку и обошел весь первый этаж, заглянув в каждую комнату. Но человечка не было нигде. «Похоже, он уже ушел», — сказал Фредерик в трубку. Извинившись перед женщиной на другом конце провода, он отключился. Он вышел в сад, поискал там. Потом выглянул на улицу, уходившую через поле к лесу. Человечка нигде не было. Когда он вернулся в спальню, Паула подняла голову и спросила заспанным голосом, «С кем это ты разговаривал внизу?» «С каким-то комичным типом, но он уже ушел. Какой-то инвалид или душевно больной?» «Он сказал, как его зовут?» «Квод». «Как?» «Так мне во всяком случае показалось». Я спросил, как его зовут, и он ответил, что ⁇ Квот ⁇ Бедняга пробормотала Паула и снова заснула.